Материалы, собранные Тимофеем Барышевым, оказались весьма дельными. Таганцев передал их своим друзьям в прокуратуру, где уже разбирались десятки жалоб от владельцев земельных паёв, купивших их у фирмы ООО «Мать-Земля», но не имеющих возможности возвести на принадлежащей им земле вожделенный домик из-за того, что использовать эти участки разрешено только под сельское хозяйство. Часть сделок оспаривалась в судах, которые шли по всей Москве и Подмосковью. Однако удовлетворить исковые заявления удавалось не всегда. Большинство сделок купли-продажи суды признавали действительными, после чего, собственно говоря, и возникали все новые и новые жалобы в прокуратуру на мошеннические действия предпринимателей, вводивших людей в заблуждение при покупке участков. Как узнал Виталий Миронов по своим каналам, у Игоря Кадикаева начинало в прямом смысле слова гореть земля под ногами. Он, конечно, пытался защитить свое детище и даже пытался привлечь на свою сторону прокурора Московской области, но тот в сомнительную историю ввязываться не стал. Более того, продемонстрировал, что не желает покрывать чужие грехи, дав пространное интервью каналу «365» в котором ясно заявил, что никакого строительства на подмосковных сельхозземлях нет и быть не может. «Удивительно, но факт. Несмотря на увод в оборот новых и новых земель сельскохозяйственного назначения, в России их объем уменьшается», — заявил прокурор. «За один только 2024 год сокращение составило более 4 миллионов гектаров, и причин здесь две». Первое – это перевод в земли лесного фонда. Были такие белые пятна, на которых за годы неиспользования в качестве пашин уже вырос целый лес. Они использовались недобросовестными рубщиками древесины. А когда этот канал был перекрыт, в том числе стараниями органов прокуратуры Российской Федерации, заинтересованные дельцы другим путем и перевели бывшие сельхозземли в земли лесного фонда. «То есть теперь рубки ведутся на законных основаниях?» — уточнил корреспондент. «Это же хорошо. Это правильно. Но земли, отведенные под ведение сельского хозяйства, в результате становится меньше. А мы с вами сейчас говорим именно об этом. Вторая причина — перевод в земли, предназначенные для населенных пунктов. И есть еще третья, пусть и неявная — в России много земельных участков, переданных крестьянско-фермерским хозяйствам и частникам, еще в 90-е годы XX -го века. И они остаются неоформленными и несформированными. Такие земли часто покупаются как инвестиция без фактического их использования. К счастью, все чаще возникают прецеденты изъятия их у собственников из-за усиления государственного урегулирования в этой сфере. По данным Россельхознадзора, в 2023 году было выявлено 1707 земельных участков общей площадью 114,2 тысячи гектаров, которые могут быть изъяты у собственников в судебном порядке. Всего же нарушения различных обязательных требований земельного законодательства в России выявлены на общей площади 2,5 миллиона гектаров. Среди наиболее часто выявляемых нарушений земельного законодательства можно отметить такие, как самовольное занятие земельного участка, неиспользование земли по назначению и невыполнение собственниками предписаний по приведению их в состояние, пригодное для использования по целевому назначению. Виталий Миронов телевизор не смотрел. Так что эту программу с прокурором области, разумеется, пропустил, если бы не Таганцев, приславший ему ссылку на размещенное в интернете интервью. Так как Миронову все, что связано с земельными участками, было крайне важно, программу он посмотрел, останавливая запись на самых интересных местах и делая пометки, чтобы обдумать их на досуге. «Урбанизация приводит к уменьшению площадей сельскохозяйственных земель в России», говорил прокурор. Их необоснованно включают в границы населенных пунктов, передают девелоперам для строительства жилых комплексов и коттеджных поселков, переводят в другие категории с иным целевым назначением. Чтобы этого не допускать, Росреестр предлагает наделить Минсельхоз правом устанавливать границы таких земель и принимать решения об их изменении. Кроме того, сведения о них — планируется вносить в Единый государственный реестр недвижимости, ЕГРН, что позволит отслеживать планируемые сделки. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Что ж, если законопроект будет принят, то беспредела, который сейчас творится по всему Подмосковью, больше не будет. У таких фирм-однодневок, как мать-земля, не останется шансов. И никакой Кадикаев не поможет. Это Виталий понимал абсолютно четко: Как и то, что с мечтами о земельном участке рядом с Красными холмами придется попрощаться. Конечно, там еще были 10 гектаров земли муниципалитета. Но тот просил за них совершенно конские деньги, которые сводили потенциальную рентабельность проекта Миронова даже не к нулю, а в минус. Площадь сельхозземель в России составляет 379,1 миллиона гектаров, из которых 251,5 миллион находятся в государственной и муниципальной собственности, по данным Государственного национального доклада о состоянии и использовании земель в Российской Федерации. С 1990 года она сократилась почти на 259 миллионов гектаров, то есть в 1,6 раза. Продолжал приводить тревожные цифры прокурор. Уменьшаются площади и наиболее ценных земель. Сельхозугодий, к которым относятся синокосы, пастбища, сады и виноградники. Утрата плодородных почв и, как следствие, падения урожайности сельскохозяйственных культур влечет уменьшение доходов от сельского хозяйства. А это на минуточку. Наша продовольственная безопасность. Конечно, сказываются рост населения и развитие промышленности. Но все же земли сельхозназначения имеют особый правовой режим. Однако региональные власти часто необоснованно включают их в границе населенных пунктов, предоставляют заинтересованным лицам, в том числе для строительства. Мы твердо намерены положить этому конец. Миронов снова вздохнул. На колу, как говорится мочало, начинай сначала. Реализовать проект в Красных холмах точно не получится. Так что предстоит еще искать подходящий участок что откладывает старт строительства поселка будущего на неопределенный срок. Что ж, значит, такова судьба. А нарушать закон он не будет. В комнату вошла Лена. «Не помешаю». «Ты не можешь мне помешать», — улыбнулся он. Она подошла, присела рядом, глядя на экран монитора, где застыл с открытым ртом поставленный на паузу прокурор. Миронов обнял жену, нажал на кнопку. Сейчас данные о сельхозземлях и сельхозугодьях вносятся в единую федеральную информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения, ЕФИС-ЗСН. А все регистрационные действия и операции с недвижимостью фиксируются в ЕГРН. Для предотвращения утраты ценного ресурса Росреестр предлагает заносить данные о границах сельхозземель и сельхозугодий в ЕГРН, что позволит учитывать особенности правового режима таких земель при выполнении операций с недвижимостью и других учетно-регистрационных действиях. Другими словами, Росреестр должен будет информировать Минсельхоз о любых операциях с сельхозземлей. Закон должен вступить в силу уже с 1 января 2026 года. Другими словами, мы намерены поставить твердый заслон захвату сельскохозяйственных земель. Вы вдумайтесь только. Растащили более 250 миллионов гектаров. На пойменных землях, где раньше выращивали овощи, сегодня стоят дома. «Ты согласен с тем, что он говорит?» – спросила Лена у Виталия. «Частично», — покачал головой тот. «Понимаешь, я изучал этот вопрос. Сокращение сельскохозяйственных площадей — это тенденция, и она имеет место не только в России, но и в других развитых странах. Нужно различать земли, которые реально возделывают, и те, которые просто такими называются. Никаких работ там никогда не велось или не ведется уже много десятков лет. Понимаешь, там, где имеет смысл возделывать землю, Ее и так возделывают. Бизнесмены же не дураки. Если земля приносит деньги, то зачем переводить ее в другую категорию и строить там коттеджи? Другое дело, что заниматься растениеводством далеко не так выгодно, как хотелось бы. В общем, как и любой другой сложный вопрос, этот можно оценивать двояко. Сейчас многие люди сталкиваются с результатом мошеннических действий, со стороны некоего общества с ограниченной ответственностью, мать-земля. Снова заговорил корреспондент. «Ну-ка, ну-ка», — подалась вперед Лена. «Что вы можете посоветовать людям, которые приобрели земельные участки и остались без денег и без возможности построить свои дома?» «В Подмосковье не хватает земли для сельского хозяйства. И лучшее, что люди могут сделать, объединить все свои паи, и передать землю в аренду фермерам. Те будут ее использовать по назначению и платить владельцам ренту. Это неплохой выход. Ну а материалы по обществу с ограниченной ответственностью «Мать-Земля» заинтересовали не только нас, прокуратуру, но и Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело, так что нечистоплотные дельцы, так же как и их покровители, обязательно получат по заслугам. Прокурор проникновенно посмотрел прямо в камеру, и на этом интервью закончилось. «У тебя могут быть неприятности?» — тревожно спросила Лена. Миронов улыбнулся. Его всегда умиляло то, что его будущая жена и мать его сына так трогательно беспокоятся о его бизнесе, в котором ничего не смыслит. Причем ее беспокойство, в этом Виталий был уверен, связано именно с его состоянием, нервами, здоровьем, а не с богатством, как таковым. За те годы, что они вместе, в этом он как раз успел убедиться. Его Лена совершенно не меркантильна. Нет. Он покачал головой и выключил компьютер. Никакого договора я с этими мошенниками не подписывал. Никаких денег не потерял. Только один раз ездил вместе с их представителем в Красные холмы. Но это, знаешь ли, никаким правонарушением не является. Правда, должен признать, что если бы не ты со своей осторожностью и не твой помощник Тима с его въедливостью, я бы вполне мог вляпаться и потерять 20 миллионов рублей. Так что спасибо вам большое обоим. «Ты знаешь, а этот самый Тима, кажется, всерьез настроился ухаживать за Сашкой», — улыбнулась Лена. «За нашей Сашкой?» — уточнил Миронов. Первую дочь своей будущей жены он искренне считал нашей. Ага. Я сначала была против. Думала, может, это он так ко мне мосты строит. А потом поняла, что нет. Она ему искренне понравилась, а никаких мостов он вообще наводить не собирается. Просто хорошо делает свою работу. Очень самодостаточный мальчик. И, кажется, из неплохой семьи. У него отец какой-то крупный предприниматель. «Как фамилия?» «Барышев». «Валерий Петрович?» «Понятия не имею. Хотя отчество Тимофея действительно Валерьевич». «А что, ты его знаешь?» Миронов длинно присвистнул. «Чума!» «Умеешь же ты, Лена, выбирать себе помощников?» «Кажется, отец твоего Тимы, основной учредитель и директор акционерного общества», Радиоэлектронной технологической корпорации. А что это за зверь такой? Это таки действительно зверь. Это крупнейшая российская компания, которая управляет примерно сотней предприятий, разрабатывающих и изготавливающих радиоэлектронику, а также авионику как гражданского, так и военного назначения. Это крупнейший российский центр приборостроения для ВПК и гражданских отраслей промышленности. Самолеты, вертолеты, пилотажно-навигационные комплексы. Да они даже на космос работают. И многое из их продукции вообще не имеет мировых аналогов. Ты спрашиваешь, знаком ли я с Барышевым? Да я не то, что птица, не его полета. Я просто мелкая сошка, муха в сравнении с орлом. «Ты не муха!» — возмутилась Лена, примерилась, поцеловала мужа в висок. «Я тебя люблю, а никакие орлы мне и даром не нужны. Я бы рядом с человеком, решающим государственные задачи такого масштаба, с ума сошла от тревоги и беспокойства. Так что мама Тимы прямо героиня. И он тоже молодец, пробивается в жизни сам. На высокопоставленного всемогущего папу не надеется». «Сашка рассказывала, что он ездит на китайской гоночной машине, потому что на Порше хочет сам заработать». «Смешные они, дети». «Смешные», — согласился Миронов. «И что? Сашке он тоже нравится, этот Тима?» «По-моему, Сашка еще не поняла». Лена улыбнулась. «Но если он такой же целеустремленный, как его отец, то можно не сомневаться, что своего он добьется. «И с Сашкой тоже. А еще он кактусы собирает. Представляешь?» «Чем бы дитя не тешилось», — пробормотал Миронов. «Кактусы гораздо лучше наркотиков, к примеру. Вполне себе безобидное развлечение. Ладно. поживем, — увидим». «А что ты со своим проектом теперь делать будешь? А тебе правда интересно?» «Конечно. Я же вижу, насколько тебе это важно» и понимаю, что если с Кадикаевым не вышло, то ты все равно от своего не отступишь». «Да, не отступлю. Я, конечно, не Барышев, но в своем маленьком бизнесе научен идти до конца. И если напролом не получается, то искать обходные пути». «Жаль, конечно, что Кадикаев оказался негодяем. Я на него серьезно рассчитывал. Теперь надо искать каких-то других единомышленников и надеяться на то, что они окажутся порядочнее». И другую землю. Хотя это как раз жаль. Красные холмы — очень красивое и живописное место. Кстати, о Красных холмах. Лена оживилась. Татьяна Ивановна съездила туда. Вернулась, правда, вся в слезах, как Надка рассказала. Не просто ей смотреть на свой дом, который теперь принадлежит чужим людям. Хорошо, хоть снести его не успели до запрета суда. А суд что? «Марина Ракова бьется. Ты же знаешь, она прекрасный адвокат. Так что есть надежда, что дома они отстоят». Зато Татьяна Ивановна переговорила со своими двоюродными братом и сестрой. Показала все архивные документы, подтверждающие их родство. Светлана так плакала, так плакала. Говорила, несколько десятков лет на соседних улицах прожили, Они ведали, что родные». И мать с теткой, когда дом родительский продавали, тоже понятия не имели, что Татьяна Ивановна — дочь их брата, которого от семьи отлучили. «Ну, положим, от своей семьи он сам отказался», — заметил Миронов. «Я понимаю, что тогда время такое было, и не осуждаю. Но все таки он от отца отрекся, и что мать его не простила, так на то ее воля». Удивительная, похоже, женщина была эта Татьяна Платоновна. Так мужа своего любила. Такое нечасто встретишь. Очень даже встретишь, — заспорила Лена. К примеру, я очень тебя люблю, Виталий, и давно хочу сказать, что согласна на венчание. Правда? Миронов обрадовался так явно, что даже вскочил с кресла и подпрыгнул. Лена, любимая, как же это здорово! Я сейчас же позвоню в Калининград, чтобы внести изменения в процедуру бракосочетания. Я так счастлив, что наша свадьба всего через месяц. Я уже дождаться не могу, когда назову тебя своей женой. И перед людьми, и как сейчас выясняется, перед Богом. Я счастлив. Я тоже счастлива, заверила его Лена. И обязуюсь быть тебе хорошей женой. «Только надеюсь, что нам не выпадет таких испытаний, как Агафону Дорофееву и Татьяне Платоновне. Вернее, я очень хочу, чтобы на нашу долю не выпало никаких испытаний». «Так не бывает», — Миронов вздохнул. «В жизни любого человека не обходится без темных дней. Главная задача — не избежать их, а пройти с достоинством и минимальными потерями» и я уверен, что вдвоем это сделать гораздо проще, чем в одиночку. Но не будем о грустном. Пока у нас впереди целое море счастья, я сделаю нашу свадьбу незабываемой. Обещаю.